Глава третья. Примерно через сутки после того, как Монти заказал Междугороднюю, приметливая птица, взглянувшая со своего птичьего полета на парки и угодья Бландинга, заметила бы, что у прославленного замка ходит какая-то пара. сузив глаза и прикрыв их, кактистой лапкой, она разглядела бы, что эту пару составляют румяный белокурый молодой человек и удивительно красивая девушка в легком зеленом платье с отложным воротничком. Роналд Оверберри Фиш прощался со своей Сьюзен прежде, чем отправиться в маркет Бландинг, а там сесть на поезд 12.40. Ехал он в Норфолк на свадьбу двоюродного брата. Собственно говоря, уезжал он всего лишь до завтра. Но все-таки щел нужным Сью дать кое-какие советы. Прежде всего он рекомендовал ей, не щадя никаких сил, пленять дядю Кларенца. Да, конечно, сказала Сью, которая, заметим, была изящнейшей девицей с прелестной улыбкой и большими светлыми глазами. Сейчас глаза эти лучились умом, ибо она живо следила за рассуждениями юной Рони а тот доказывал что графа надо пленить чтобы уж точно дал деньги обещанные им но ее это не пугало кроткий мечтательный пэр ей очень очень нравился да сказала она конечно рони ты крутись около него да а потом поговори с ним о свиньях ну конечно а вот что до тети констанс тут рони помрачнел Он вообще мрачнел, думая о леди Констанс Кибл. Когда последний из фиши, единственный сын леди Джулии, племянник Лорда Эмсфорта, сообщил, что женится на харистке отзывы были, скажем так, разные: одни получше, другие похуже. Дворецкий Бидж, 18 лет любивший его как сына и сразу полюбившись Ю, был очень рад. Рад был и Гали Трипфут который когда-то в бурной молодости едва не женился на той, кто стал бы Роналду тещей. Кларенс девятый граф проговорил о -а -а! и вернулся к своим мыслям о свиньях. Протесты, как обычно бывает, исходили от женщин. У них всегда нет, нет, да и есть сословные предрассудки. На честную бедность в сущности они смотрят иначе, чем Бернс. Мы знаем, что думала леди Джулия. Не лучше относилась к предстоящему браку и ее сестра Констанс, которая явственно ужасала пятно на их славном гербе. Чувствы их она не скрывала, то глубоко вздыхая, то сухо поджимая губы. Теперь мы поймем, почему Ронни помрачнел. Так вот, что до тети Констанс. Собирался он сказать, чтобы в случае чего Сью дала ей поуху. Собирался, но не сказал, ибо из дома вынырнул молодой человек с юрким рыльцем, подвитыми бачками и мерзкими усиками. Помешкав на пороге, он увидел юного фиша и нырнул обратно. Юный же фиш напряженно смотрел ему вслед. Угад! заметил он, мягко скрипнув зубами. Фробишер Пилбэм всегда будил в нем зверя. Верно, тебя ищет. Сью забеспокоилась. «Ну что ты, мы совсем не общаемся». «А он к тебе не вяжется?» «Нет-нет». «Вообще, что он тут делает? Вроде бы уехал». «Наверное, лорд Эмсворт попросил его остаться». «Нам-то что, в конце концов?» «Он посылал тебе цветы». «Да, но...» «И тогда, в ресторане». «Да-да, ну ты же больше не ревнуешь?» «Я?» — удивился Рони. «Ну что ты?» Но Сью не успокоилась. Она хотела покончить с этим раз и навсегда. Единственной тучкой на небесах ее счастья были те самые свойства Рони, на которые намекал Хьюго в беседе с Монти Боткином. Она понять не могла, какая ревность, если ты любишь. У нее был ясный детский ум. «Значит, ты не будешь волноваться?» «Ну, что ты?» «И вообще ревновать не будешь?» «Конечно, нет, только...» «Да?» «Очень уж я розовый!» Самый красивый цвет. Ангелы тоже розовые. Я тебя люблю. Правда? Правда. И не разлюбишь? Какой ты глупый. Да знаю, а вдруг разлюбишь? Скорее уж ты разлюбишь меня. Да что ты говоришь? Приедет твоя мама. Какая чепуха. Я ей не понравлюсь. Понравишься? Не нравлюсь же я твоей тете. Ха, тете... То-то я думаю, о чем мы говорили? Так вот, если что, дай ей в ухо, а вынет свой ларнет, бей. А если мама его вынет, ну что ты? У нее нет ларнета, она она не такая, не такая как тетя, ну с виду примерно такая же, а по сути нет. Тетя у нас футы нуты, а мама свой парень. Все равно она будет тебя отговаривать. «Не будет». «Будет. Роналд, мой дорогой, какое нелепое увлечение! Кто бы мог подумать?» «Так и слышу». «Ничего подобного! Она хорошая женщина!» «А я ей не понравлюсь. Понравишься?» «Какая ты...» «Забыл слово». «Ах да! Пессимистка!» Си кусала губу маленьким белым зубом. Светлые глаза потемнели. «Лучше бы ты не уезжал. Да я завтра вернусь!» А нельзя остаться?» «Ну что ты, я шафер!» «И вообще интересно посмотреть, как это люди женятся!» «Скоро ведь пригодится!» «Вряд ли!» «Перестань!» «Прости!» ну, «Лучше бы ты не уезжал!» «Знаешь, здесь все такое старое, огромное!» «А я как щенок в соборе!» Рони окинул взглядом родовое гнездо. «Да, домик, будь здоров!» «Признал он!» «Как-то не замечал, а вообще-то бывает и поменьше!» «А что тут плохого?» «Понимаешь, я выросла в квартирке. Мне так и кажется, что твои предки закричат, «Это еще кто тут?» «Какая ты честное слово! Тебя все любят! Дядя Кларенс, дядя Галли. Ну, все, кроме тети. А нам чихать на нее. А мама? Да сказано же тебе! Такая важная темная леди. Да она блондинка. Все равно очень неприятное чувство. Как будто Мартин вот-вот придет. Что?» «У одной нашей девочки есть пластинка. Какой-то тип попал в пустой дом, там кошки. вылезают друг за другом. Кошка вылезла и поет. Ну как, начнем?» А остальные отвечают. «Нет, нет, подожди, пока Мартин не придет». «Скоро он придет, Помени мое слово». «Да перестань ты, все будет хорошо, мама тебя полюбит. А что ей делать? Ты же самая...» Однако ему не довелось удариться в лирику. Из-за угла выехала машина, которую вел шофер по фамилии Ваулс. Ну, значит, пора, опечалился Рони. Машина подъехала к ним. Рони сурово взглянул на водителя. Нет, они дружили издавна, играли в крикет, но есть минуты, когда и знакомый с детства шофер кажется несколько лишним. Избегая его взоров, Рони густо вишневый обнял свою невесту со всей страстью фишей, вскочил в машину, помахал из окна, помахал еще и махал, пока видел сью после чего сел прямо и стал дышать носом. Сью постояла на дорожке, а когда машина скрылась, задумчиво побрела к террасе. августовское солнце палило вовсю. В траве стрекотали кузнечики, в лавандовом бордюре гудели пчелы, и все это вкупе с жарой располагало к отдыху. Заглянув за кедры, Сью увидела, что в тени стоит шезлонг, а в шезлонге лишит галахат, попивая виски с содовой, а рядом еще одно кресло, явно для нее. Однако долг превыше всего, как бы ни пекло, ни стрекотало и ни гудело. не просил поговорить о свиньях, значит, надо поговорить. Она спустилась по каменным ступеням, свернула к западу и направилась к тому уголку поместья, где обитала императрица, прославленная свинья. Жилище помещалось на полянке, усеянной лютиками и ромашками и окаймленной серебряным извивом ручья, несущего воды в озеро. По своему обычаю, лорд Эмсворт отправился туда после завтрака, и теперь в половине первого мягко висел на перильцах, беззлобно и благоговейно глядя на прекрасную даму. Рядом с ним на тех же перильцах висел свинарь Пербрайт. Время от времени кроткий Пер втягивал носом воздух, Но благоухание, позднего лета привлекали его. Собственно говоря, вокруг обиталища ощущался лишь один запах. Достаточно резкий, своеобразный, но для кого-то дивный. Служители прекрасной свини на нее не походили. Лорд Эмсворт был длинным и тощим, равно как и Пербрайт. Императрица же напоминала, особенно в полумраке, готовые к полету Монгольфьер. Мода настроенность не коснулась ее. Она любила поесть и в жизни своей не делала гимнастики. Глядя на то, как она поглощает болтанку из линого семени, картошки, желудей, отрубей, девятый граф ощущал примерно то же, что ощущает поэт при виде радуги. «Какая красота!» — сказал он. «Ну!» — согласился свинарь. «Мы непременно победим!» «Ну!» «Только бы ее опять не украли!» Лорд Эмсфорд озабоченно поправил пенсне. Глаза его угасли, лицо мрачилось. Он думал о зловещем баронете «Сэри Грегори Парслоу». Когда оказалось, что некий Бакстер, его секретарь, украл ее, граф долго гадал, но ну, в чем тут дело? Да, странноват, может быть, и безумен, но это уж слишком. Наконец его осенило. Бакстера нанял сэр Грегори. Потерпев поражение, баронет притих но до выставки две недели можно сделать многое. В любую минуту вправе мы ждать, что явится опять какой-нибудь злоумышленник в маске с отравленной иглой в руке». Граф огляделся. «Место пустынное, жилья поблизости нет. Словно, будет тщетно взывать о помощи». «Да». «А как, по-вашему, пэр Брайт?» спросил взволнованный пэр. «Не переселить ее к огороду. Все-таки там вы рядом». Мы не знаем, что ответил бы на это Пербрайт, ну или Ир, поскольку на поляне появилась дама, при виде которой он коснулся лысиной и ретировался на задний план. Лорд Эмсворт подхватил Пенсне и возрился на сестру тем взглядом, которым смотрит овца на соседний участок. — сказал он, — кони! Внезапное появление леди Констанс обычно смущало его, ибо она сгущалась буквально из воздуха и начинала рассуждать о том, можно ли тратить время на свиней, а не на письма. Однако последние двое суток у него не было секретаря, а без секретарей письмами не займешься. Тем самым совесть молчала. И ответил он без той раздраженной робости, которая придавала ему скотство с каким-нибудь загнанным животным. «А, кони!» – сказал он. Вот ты и посоветуешь. Тут вот мы с Пэрбрайтом. Леди Констанс не стала ждать конца фразы. Общаясь с главой рода, она вела себя примерно так, как ведет себя строгая нянька с отсталым ребенком. Ты знаешь, который час? осведомилась она. Он этого не знал. Его представление о времени вполне удовлетворяло мысли о том, что если ее не разглядишь с трех футов, скоро позовут обедать. С минуты на минуту явятся гости, продолжала сестра. В половине второго мы сядем за стол. Лорд Эмсворт немного подумал. Нет, это не обед. Еще светло. Видимо, второй завтрак. А, сказал он. Да-да-да, за стол. Что, вымыть руки? Неплохо бы. И вообще умойся. И переоденься. И переобуйся. «А воротничок! Господи, Кларенс, ну сколько с тобой забот! Никак не пойму, зачем ты возишься со всякой пакостью!» Покорно бредя за своей сестрой, граф думал о том, как одинок он среди близких. «Пакостью! Это про нее!» «Никто, никто, нет, простите, а эта барышня, ну, с Роналдом, она всегда о ней спрашивает?» «Хоть один хороший человек!» – тихо проговорил он. Леди Констант возмутилась. «Что? Кто у тебя хороший?» Да это барышня, ну, с Роналдом. Как ее, Молли Смит? Сью Браун. О, именно, именно Браун Сью. Она хорошая. Ну, как для кого? Сказала леди Констанс. Несколько секунд они шли молча. Да, кстати, вспомнила усталая сестра. Насчет твоей мисс Браун. Она скрипнула зубами. Пришло письмо от Джулии. От Джулии? откликнулся граф, уделяя этой новости две пятьдесят седьмых своего внимания. А кто такая? Леди Констанс как-то нетрудно не дала ему по голове. Великая вещь воспитания. У нас в семье, выговорила она, только одна Джулия. Ах, Джулия, оживился граф. А что с ней такое? Он опять поднапрягся. Она что, в Биорице? Развлекается? Нет, она в Лондоне. э а а завтра она будет здесь в 2.45. сорок пять». Лорд Эмсворт мгновенно очнулся. «Почему?» «Потому что это самый удобный поезд». «Нет, почему она приедет?» Леди Констанс не хрюкнула, потому что дамы не хрюкают, но какой-то подобный звук она издала. «Господи!» — сказала она. «У нее женится сын на танцорке, на певичке». «Да какая разница?» «Ну, какая-то есть». Я спрошу у Галахода, он знает, а ты что, ее не любишь? Джулию? Нет, мисс Смит, Браун, не люблю. Ты не хочешь, чтобы Роналд на ней женился? Кажется, я своих чувств и не скрывала. Снобизма во мне нет, я не снобка. Что ты есть? Ну, знаешь, если это снобизм, Роналд должен жениться на девушке своего круга а Галахат хотел жениться на ее матушке. Галахат способен на все. Как сейчас помню. Повел он меня в Тимули, да, а она пела. Доли Хендерсон. Очень красивая улыбка. Прямо весеннее утро поет, а все подпевают. Сейчас-сейчас там-там-там-тати-там-там. Там, та там, там. Нет. Пам-пам-тури-тури-тури-пам. «Да неважно!» — сказала леди Констанс, полагавшая, что на семью хватит одного мемуариста. «Какое нам дело до этой особы? Жаль, что у нее есть дочь». «Почему? Она хорошая девушка, красивая, вежливая и любит свиней». «Я вот говорил Пилбому». «Да?» — скричала леди Констанс. «Почему он еще здесь? Вообще, кто он такой? Сыщик». «Кто? Частный сыщик». Гордо объяснил граф, за все шестьдесят лет впервые нанявший сыщика. У него такая контора называется «Аргус» или «Бюро». Они все ищут и ищут, этим и занимаются. Леди Констанс пылко пыхтела. «Танцорки!» — воскликнула она. «Сыщики! Шулеров у нас еще нет?» Брат ответил, что не знаком ни с одним шулером. «Разреши спросить?» — не отстала сестра. «Зачем нам сыщик?» чтобы императрицу не украли. Твою дурацкую синюю давно нашли. Что он тут делает? Галахад сказал, лучше подождать до выставки. Мало ли что. А сэр Грегори? Кларенс. Что Кларенс? Ну, что Кларенс? Галахад совершенно прав. Ты думаешь, Бакстер ее украл, потому что он ненормальный? А мы с Галахадом думаем, его подучил Парслоу. Это ты ненормальный. Я нормальный. Просто я знаю Галахада, а уж он знает Парслоу. Прочитай в книге, там все точно. Вот, например, в 1894 году твой Парслоу обкормил перед боем собаку. А, -а, а, как тебе? Звали собаку Кнут. У Галхада Кнут, у него банджо. А кто увел Бурбона? Такой человек способен на все. Леди Констанс нетерпеливо топнула ножкой газон. Лучше бы лягнуть брата. Но опять же воспитание... Кларенс, ты идиот, сказала она. Постыдился бы? У Голохода вообще нет совести, а ты постыдись? Ну как дети, честное слово. Ну разве можно ссориться с соседями? Можно? Нет, нельзя. Поэтому я сейчас и помогла сэру Грегори. Э? Пусть знает, что здесь есть хоть один нормальный человек. О, ты берешь его племянника? Э? Что? Какого? Монтегю. Ну, ты помнишь, он часто здесь бывал? Монти Боткин. Боткин, Боткин, Боткин. Да ради бога, ты же не попугай. Хорошо, что все забываешь. Главное не это. Главное, что сэр Грегори просил меня взять тебе в секретарии его племянника. Кроткий пэр иногда взрывался. Нет, чтоб не лопнуть. Нет, чтоб не треснуть. Красть мою свинью и после этого. А я сказала с удовольствием. С чем? «С удовольствием!» «Ты что, взяла его?» «Конечно!» племянника этого парсла за две недели до выставки конни!» «Вот именно!» «И завтра он приедет в два сорок пять!» Леди Констанс нырнула в дом, а брат ее лорда Эмсворт постоял какое-то время, пробудила его потребность в ясном, спокойном разуме, и на дрожащих длинных ногах он побежал туда, где отдыхал Галахат, попивая, свое виски.